— А то ее поджечь. Она ведь горит, как порох. — А полиция куда смотрит? — Полиция, — тяжко вздохнул Голдман, — полиция, знаете ли, не может предотвратить все это заранее и охранять нас не может. У нас же нет четких юридических доказательств, что именно на нас, именно в этом месяце, собирается напасть шайка нанятых вандалов. — Конечно, они начнут расследование, когда нам все разнесут, но мы-то уже понесем серьезные убытки и будем вынуждены начинать все заново, разумнее заранее нанять свою охрану. Этот тип, от которого вы нас недавно избавили, он тоже не собирался причинять нам увечья, всего-навсего запугивал, отравлял жизнь, улучив момент, когда поблизости нет полицейских. Предположим, мы выдвинули бы против него обвинения. Предположим, его даже посадили бы на месяц. Такие пешки синдикат теряет безболезненно. Нет, нам нужна своя система охраны, чтобы поняли, наконец, а нас можно и зубы сломать. «Начинаю соображать», — сказал Бестужев. «Вы, значит, уезжаете из Нью-Йорка?» «Вот именно. Мы подумали-подумали и создали свою кинофабрику голдман мейер Подыскали отличное местечко в противоположном конце страны, райский уголок в Калифорнии, то ли Булливуд, то ли Голливуд, в общем, что-то такое. Климат там прекрасный, ни дождей, ни прочей погоды практически не бывает». А это позволит резко сократить расходы на освещение, на павильоны. Денег, конечно, на обустройство потребуется немало. Поэтому мы с Мейером пораскинули умом и решили снять несколько фильмов гораздо ближе в штате Вирджиния. Это миль за 400 отсюда. Тут, знаете ли, свой расчет. Здесь, в Нью-Йорке, у синдиката все схвачено. Да и в примыкающих штатах им действовать легко. А в Вирджинии у них нет позиций, соображаете? Это юг. Там не любят здешних янки. Там любую пакость провернуть гораздо труднее, исключительно силами пришлых. Небольшой городок, тихое местечко. Снимем несколько фильмов, постараемся продать их прокатчикам, заработаем денег на устройство в этом буле, — А этот городок далеко от Вашингтона? — небрежно спросил Бестужев. — Не особенно, миль шестьдесят. Бестужев моментально перевел это в более привычные версты, что-то около сотни, гораздо ближе, чем от Нью-Йорка. «А зачем вам?» «Собирался навестить знакомого в Вашингтоне», — сказал Бестужев. «Хочется посмотреть, как он устроился». «Ну вот и навестите, когда будет свободная минутка». «Шестьдесят миль! Тьфу, чепуха!» «И вы, получается, не поездом отправляетесь». «А разве я не говорил?» — Голдман хихикнул. «Отправляемся». «Словно переселенцы в старину, целым караваном конных повозок, ну, в основном грузовых, аппаратура, пленка, еще всякое оборудование. Короче, так будет чуточку дольше, чем на поезде, но не в пример надежнее. В прошлом году мы с дуру отправили груз в Пенсильванию железной дорогой, и что получилось? Ящики с киноаппаратами» хотя на них имелась масса предостерегающих надписей «Разгрузили, швыряясь с высоты, словно чугунные болванки», так что аппараты пришли в полную негодность. Нам объяснили, что грузчики, видите ли, не умели читать и перепутали ящики. С кинопленкой получилось и того хлеще. Кто-то в пути аккуратненько вскрыл ящики, откупорил коробки, потом также аккуратно привел все в порядок. Пленки погибли на пятьсот долларов». Она, чтобы вы знали, портится бесповоротно, если попадает под свет до того, как проявлено. — Никакая это, как вы понимаете, не случайность, а умышленное вредительство. Мы не смогли работать, пришлось возвращаться и закупать все заново, и ничего не удалось бы доказать. Теперь мы умнее и повезем все на повозках. Не думаю, чтобы они собрали банду и напали на нас по дороге. Есть, знаете ли, пределы, как-никак тут не дикий запад. Работая там примерно на месяц, А потом, если все пройдет благополучно и будут необходимые деньги, переедем в Калифорнию. Если вы нам подойдете, мы и там не намерены отказываться от ваших услуг. Пока мы не набрали достаточно сил и не заставили с собой считаться, нас, чует мой нюх, попытаются достать и на противоположном конце страны. Теперь вы сами видите, дорогой, что я предлагаю вам абсолютно честную работу и отнюдь не временную. Будет расти дело, будете процветать и вы. «Я уже сейчас готов платить вам сорок долларов в неделю, верно, мэр?» «Сорок долларов», — кивнул мэр. в представления не имел, предлагают ли ему солидное жалование соответствующие должности и нелегкой работе, или, пользуясь его неопытностью, пытаются на нем, как бы это выразиться, разумно сэкономить. На всякий случай он откровенно поморщился. В конце концов, евреем сейчас или нет?